Александр Майерс, Чернобуров, Книга первая, Новая жизнь, Глава первая. Умирать не страшно, особенно если уже умирал. Из моей ладони вырывается вихрь синего пламени, адские гончие на бегу обращаются в пепел. Огонь ревет, собирая щедрую жатву, но демонов вокруг еще столько, что я не могу сосчитать. Мои люди сражаются рядом, уничтожают врагов мечами и магией и погибают один за другим. Я кидаюсь вперед на ходу, пепелив настырного беса, вырываю копье из тела мертвой твари и бросаю в еще живую. Усиленный маной удар пробивает врага насквозь. Я пропускаю через копье астральное пламя, и пронзенный демон взрывается, унося с собой десятка три прихвостней. Меня не задело, духовный щит еще держится. Выпускаю россыпь ледяных стрел, оборачиваюсь, чтобы взглянуть, как идет отступление. Большая часть войска уже подбирается к порталам. Армия демонов наступает им на пятки, но все-таки люди спасутся, хотя бы половина из них. Возвращаюсь к сражению. Они спасутся да ценой многих других жизней моей в том числе призываю всю силу на какую способен в груди извергается вулкан маны и я выпускаю его в виде торнада из пламени в глубине которого сверкают черные молнии Торнадо сметает сотни и тысячи демонов мои боевые маги не отстают объединив усилия они бросаются вперед в открывшуюся брешь клинки и заклинания сверкают обрывая демонические жизни Танец смерти не прекращается ни на мгновение, и гибель каждого мага оплачивается стократно. Мой меч сломался еще во время штурма. Я забираю чужой из чьей-то мертвой руки. Врываю топоры из кучи изрубленных демонов. Потратил много сил на пламенные торнадо. Мана осталась только на поддержку щита. Придется какое-то время порубиться вплотную. Я бросаюсь в самую гущу схватки. Рублю, кромсаю, рву на части, отсекаю лапы, хвосты и головы. Жгучая черная кровь покрывает меня с головы до ног, но демоны продолжают переть, будто число их бесконечно. Нас остается все меньше. Мы окружены. Стоим в пятером, спина к спине, из последних сил отражая натиск орды. Я бросаю прощальный взгляд на порталы. Вижу, как остатки отступающих проходят через них, и те гаснут. Войско демонов-преследователей не спеша, разочарованно останавливается. Мы свою задачу выполнили. Ковен принца Ридиона пожертвовал собой, чтобы остальные спаслись. Меч ломается о рук низкорослого беса. Топор застревает в боку гарпии, и та визжа улетает прочь, чтобы рухнуть под копыта собратьев. Последний из моих людей падает, разорванный надвое когтями демонов. Я остаюсь один и выпускаю всю накопленную ярость, чтобы уйти красиво. Жаль, я не смог увидеть со стороны, как мое тело расцвело титаническим пламенным цветком и уничтожило мириады демонов. Когда цветок исчез, то стало, наверное, очень тихо. Только пепел невесомым дождем падал на поле битвы. Небытие забрало меня лишь на долю мгновения. Я успел очутиться в бесконечных чертогах смерти, и тут же вернулся в тело. Я лежал в неестественной позе. Все вокруг затянул черный дым. Что-то горело. Я был ранен. Голова кружилась. Глаза заляпаны кровью. Мне показалось, будто я опять в пылу сражения, на шестом кругу Инамирья, возле темной цитадели. Невозможно. Заклинание должно было испепелить меня вместе со всеми демонами, что были поблизости. Я призвал легендарную силу, которая никак не могла оставить меня в живых. Протерев глаза от крови, я понял, что нахожусь не на поле битвы. Я на дороге, весь изранен и переломан, но это, пожалуй, меньшая из проблем. Я очнулся в чужом теле и в чужом мире. Память тела и моя память начали неуместную борьбу за правду о том, кто я. В один миг мне казалось, что я принц Ридион по прозвищу Ледяное Пламя, наследник королевства Эксвеллерд и магистр первого звездного Ковена а в следующий миг я считал себя Георгием Чернобуровым, русским дворянином 18 лет от роду. Все осложнялось тем, что я был сильно травмирован. Кровь текла из рассеченного лба, из разодранной руки, из порезанного плеча. Боль пульсировала тут и там по всему телу. Я огляделся, увидел рядом труп мужчины со свернутой, вывернутой шеей. «Отец!» — взорвалось в мозгу. «Но это не мой отец, не король Эксвеллерда». «Да, зато это Петр Чернобуров, отец Георгия, а я теперь в его теле. Значит, он все-таки мой отец». Жар сделался невыносимым. Вонючий дым стал пробираться в легкие. Я закашлялся, снова вытер кровь текущую в глаза. «Мы в автомобиле», — вдруг осознал я. «Автомобиль — средство передвижения на магической или дизельной тяге. Я внутри него на заднем сидении, и мы попали в аварию. Отец погиб». Водитель тоже вместе с пассажиром на переднем сиденье. Я единственный остался в живых, и надо было выбираться из этого горящего гроба. Ремень безопасности не отстегивался. Я вдруг вспомнил, что на поясе висит фамильный кортик. Больше украшения и знак принадлежности к роду, чем оружие, но перерезать ремень сгодится. Готово. Я попытался вытащить ноги, зажатые искореженным металлом, и не смог. Нижние конечности вообще как будто не слушались. Я кое-как выдернул их руками, порвав при этом штаны и в кожу. Выполз через разбитое окно, получив еще несколько порезов. Орудовать приходилось только руками, а ноги тянулись за мной бесполезным грузом. Оказавшись на снегу снаружи автомобиля, я ощутил исходящую от кузова магию. Но это были нелегкие испарения кристаллов питающих двигатель. Что-то иное, чуждое и быстро исчезающее. Рядом возникли люди. Под их ботинками хрустел пропитанный кровью снег. Они осторожно оттащили меня в сторону от горячей машины, перевернули на спину. Лица казались мне знакомыми, только видел я их мутными, будто через толстое стекло. Но я понял, что в безопасности и умер. Объятие смерти нежнее, чем кажется. В загробном мире нет ничего плохого. Бескрайняя свобода внутри самой бесконечности. Трудно объяснить это кому-нибудь, кто ни разу не умирал. Пожалуй, надо рассказать мою историю с самого начала. Я был рожден как Ридион, наследний принц Свелерда, королевства четырех миров, и я умирал уже трижды. Впервые в семь лет я упал с крепостной стены и разбился. Помню, как сразу после удара о землю погрузился в мягкое ничто. Словно нырнул в глубокие черные воды. Не знаю, сколько времени я провел в небытие. Очнулся, когда среди пустоты засияла яркая точка. Она становилась все больше и в итоге закрыла собой все. В ярком свете я увидел маму. Она молча подошла, обняла меня и поцеловала в макушку. Я очнулся в склепе. Меня успели омыть, переодеть и положить в саркофаг. Хорошо, хоть не задвинули крышку. Пахло сырым камнем, изо рта шел пар, и тишина стояла такая, что я мог расслышать шаги пауков. Возвращение к жизни так поразило меня, что я закричал. В тот же миг распахнулась невидимая в темноте дверь, послышались голоса, в усыпальницу ворвались свет кристальных фонарей и мой король-отец. Он молча подошел, прижал меня к широкой груди и заплакал. От его одежды разило благовониями и дымом. Тогда я не понял, что значат эти запахи, но чуть позже узнал, что мама принесла себя в жертву, используя древний ритуал своего народа. Это позволило мне воскреснуть, но от матери остались только горстка пепла и шрам на сердце. Однако дар новой жизни я очень ценил. Несмотря на суету и кучу недостатков, жизнь была гораздо ярче и веселее. Я начал учиться магии, как мама всегда и хотела. Ее талант к высочайшему искусству передался мне, а после воскрешения стал только сильнее. Похоже, что энергия матери соединилась с моей, и я обрел невиданный потенциал. Меня тренировали лучшие мастера искусства. Отец поддерживал мои успехи, но не забывал следить, чтобы я учился также политике, риторике, математике и дюжине других наук. Ведь рано или поздно мне предстояло сесть на трон. В 16 лет я решил, что хочу испытать свои умения боевой магии на практике. Мечтал однажды стать не просто королем, но великим королем-полководцем, а начать решил с малого. Поскольку я имел образование и титул, Мне сразу могли отдать в подчинение полк простых солдат или ковен магов, но вместо этого я вступил в армию под званием Магиус Мелития, то есть как простой боевой маг. Эксвеллерт воевал всегда. За несколько лет я успел побывать в пустынных горах на битвах с орками, участвовал в подавлении восстания големов, без отдыха преодолел три тысячи лиг, чтобы догнать и уничтожить дракона. Я лично нанес чудовищу последний удар и завладел ядром его силы особым кристаллом, полным древней магии. Постепенно, по капле поглотив драконью мощь, я стал сильнейшим магом Эксвеллерда и одним из сильнейших в конгрегации союзных миров. Меня прозвали Ледяное Пламя за невозмутимость и способность творить вихри синего астрального огня, в которых погибали враги королевства. Орки звали меня Кхугош, что значило «беспощадный». А потом я все-таки стал командиром Ковина магов и отправился на войну, которая без умолку гремела уже тысячи лет. На войну с демонами. Там-то я и погиб во второй раз. Не сразу, конечно. Перед этим от моей руки пали тысячи демонов. Хотя нет, кого я обманываю? Сотни тысяч. Мой последний бой случился на шестом кругу Инамирья. Наша армия атаковала последнюю крепость демонов в этом измерении, и до какого-то момента мы не сомневались, что победим. Крепость представляла собой сплошную скалу, покрытую уродливыми наростами. Только пробившись ближе, мы поняли, что эти наросты — гнезда демонов. Вместе с пещерами в толще скалы они порождали бесконечные толпы чудовищ. Сражение было масштабнее, чем можно представить. Только в нашем войске был почти миллион солдат, а демонов намного, намного больше. Не знаю точно, сколько длился штурм, Взрываясь смертоносной сталью и магией, массы людей и чудовищ накатывали друг на друга в течение нескольких дней. Мы с каждым разом пробивались все ближе к цитадели. Маги-печатники уже начали взламывать защитный купол. Казалось, что победа близка. Но в этот миг появился хан демонов Ургунат, ночной кошмар 50 метров ростом, вооруженный сильнейшей инфернальной магией и окруженный к тому же свитой из тысячи архидемонов. До этого мы только слышали легенды об Бургуннате, повелителе одного из глубоких кругов Инамирья. Его мощь оказалась намного страшнее, чем в самых зловещих легендах. Хан Демонов нанес два колдовских удара, и этого хватило, чтобы треть нашей армии перестала существовать. После этого Ургуннат что-то презрительно рыкнул и исчез. Прочие твари, до этого застывшие в почтении перед ханом, бросились в атаку. «Мы сражались!» но разбитый строй не мог сдержать натиск орды. Дали сигнал к отступлению, и в тылу открылись порталы. Мы начали организованно отходить, неся потери, но не такие жестокие, как были бы во время панического бегства. Когда мы уже приближались к порталам, я заметил полчища адских гончих. Твари зашли с фланга и угрожали перерезать путь. На пятки наступали другие чудовища. Охранные войска возле порталов уже и так сражались с летучими демонами. Они не могли нам помочь. Я отправил свой ковен навстречу врагу. Что случилось дальше, вы уже знаете. Я погиб. Но перед этим призвал драконью силу и уничтожил, надеюсь, хотя бы с полмиллиона демонов. А потом очутился в ином мире. В теле юноши, который только что погиб в автокатастрофе. Правда, через несколько минут он, то есть теперь уже я, снова умер, едва успев выбраться из машины. Что теперь? Не знаю. Похоже, что вечный покой. «Минутку. Если я в небытие, то почему я мыслю? И что это за туман?»